Глава 6. Света смотрела на неё, ничего не понимая. Потянув её за руку, Рима отошла к телефону. "У тебя есть телефонный жетон?" спросила она. "Что всё-таки происходит?" Света с испугом смотрела на подругу. "На тебе лица нет. Жетон у тебя есть?" "Да, кажется, есть. Сейчас поищу". Света принялась копаться в сумочке. Римма переминалась с ноги на ногу, чувствуя, что в любую секунду может разрыдаться. "Вот, наконец", сказала Света, протягивая драгоценный жетон. Римма бросилась к телефону. Её собралась опередить какая-то толстуха, нагруженная свёртками, но Римма без церемонов оттолкнула её, первый проскользнув к телефону. Вслед ей понеслось громкое хамка, но она уже набирала телефон бабушки.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 Я к соседке выходила, призналась бабушка. У неё кошка разродилась. Представляешь, пятеро котят, и все такие миленькие. Они, представляю, представляю, перебила её Рима. Послушай, бабуля, меня никто не спрашивал.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 Всё хорошо, всё прекрасно. Только мне нужно задержаться в одном месте. Бабушка, умоляю, закрой дверь на все замки и никому не открывай. Хлеб я вчера купила, суп на газовой плите. Никуда не выходи, ты поняла? Хорошо, хорошо, я всё поняла. А когда ты позвонишь? Через 2-3 часа позвоню. Ты не волнуйся, со мной всё хорошо. Римма, ты должна мне сказать правду. У тебя что-то случилось? Приеду и сама всё расскажу. Ну пока, бабуля, целую. Она положила трубку и облегчённо вздохнула. Глаза у Светы стали совсем круглыми. Значит, у тебя есть ребёнок, сказала она загробным голосом. И ты скрывала его от нас. Господи, только этого мне не хватало, отряхнула головой Рима. Ты же меня знаешь, как облупленную. Откуда у меня ребёнок?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 Знакомая Волга всё ещё стояла у здания. Она была видна издали. Куда мы идём, не поняла Света. Сейчас всё объясню, подтолкнула Рима подругу под локоть. Видишь машину? Какую машину? Там стоит джип зелёного цвета. Нет, нет, рядом. Ну, вижу, обычная Волга. Необычна, возразила Рима. Пошли в кафе, и я тебе всё расскажу.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 "А ты запомнила в лицо того, ну, который приказывал?" "Конечно, нет. Я видела только его обувь и брюки. Но у меня есть магнитофонная запись. Если я найду Кокшинова, то смогу доказать, что говорю правду." "А другого, лихорадочно облизывая губы, спрашивала Света, который передалось возбуждение подруги. "Ты ведь сказала, что запомнила его в лицо?" "Ну и что? Что я смогу доказать?" Что он хотел меня похитить? Никто не видел, никто и не поверит. Если даже ты поверила в эту чушь про ребёнка, то что говорить про остальных? Нужна запись. Если смогу быстро найти Вадима, то передам её в ФСБ, а там пусть разбираются, кого и зачем готовят эти двое и что именно они замыслили. Поэтому ты искала телефон Вадима, догадалась Света. Слава богу, поняла.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 Давай, ключик, кивнула, соглашаясь с подругой Рима. Только никому ни слова. Свете было за 30. Это была миловидная женщина с тяжёлой копной светло-каштановых волос, но её круглом лице застыло выражение удивления, делавшее её похожей на подростка.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 Никому и ничего, ещё раз напомнила Рима, расплачиваясь за кофе. Они вышли на улицу. Римма кивнула в сторону Волги у редакции. Пройди мимо них спокойно, не оборачивайтесь и сразу иди в кабинет. Там тебя никто не тронет. Я думаю, Вадим скоро объявится. После этого я сразу же отправлють в ФСБ. Будь на месте.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 Света подумала, что подруга могла немного преувеличить, всё опасаясь быть разоблачённой. Возможно, эти люди ждали Римму для объяснений, а совсем не для того, чтобы затолков в багажник, вывезти за город и расстрелять. В редакции и вовсе всё показалось таким естественным и привычным, что она успокоилась окончательно. Света села за свой стол и глубоко вздохнула. Всё же, как можно помочь Римме? Ничего в голову не приходило. От безделья она начала перебирать лежавшие на столе материалы. Через 20 минут раздался звонок. "Римма, я уже добралась", сообщила подруга. "Ищу по всему городу Вадима. Как только найду, сразу перезвоню". "Жду", сказала Света. И в этот момент её позвали по селектору к главному. Она вспомнила, что должна показать ему материалы, подготовленные для номера 3. взяла папку со стола и отправилась в кабинет редактора. Их главный чудом уцелел в 90-е годы на своём посту, когда общее поветрие начавшихся перемен выбрасывало из своих кабинетов людей куда более известных журналистики. Николай Николаевич Глебов пришёл в газету из партийных органов с должности заместителя заведующего отделом Московского Горкома партии. Тогда это было не очень большое повышение.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 С каким трудом удержался в своём кресле и никогда не позволял себе ссориться с властями или публиковать опасные материалы, задевающие сильных мира сего. В отличие от московского фаталиста, он предпочитал занимать безопасную нишу и не вылезать из неё без необходимости. Света вошла в кабинет, когда там уже сидел незнакомый мужчина. Сидел он спиной и даже не повернул голову, когда она вошла. Добрый день.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 ударила депутата по лицу, приставала к нему с разными непристойными обвинениями, кричала, что у неё есть от него ребёнок. "Разве у Кравцовой есть дети?" "Нет", сразу ответила Света. "Это всё враньё, она ничего такого не делала". В этот момент незнакомец повернул голову, и Света с ужасом узнала в нём одного из сидевших в машине людей. Значит, это был помощник депутата.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 Нана вам не звонила сегодня, уточнил Бондаренко. Нет, сказала Света, чувствую, что оба понимают очевидность её вранья. Нет, повторила она с вызовом. У неё есть мобильный телефон, спросил гость. Она его обычно не носит, оставила в редакции, быстро ответила Света, радуясь, что наконец может сказать правду. Помощник депутата, испытывший, посмотрел на неё.